Легенда о Маше Даяне Народ сам создает биографии своих героев И как народ биографию создаст, вот так она в истории и остается Потому что народ сам знает, какой ему потребен герой И вот такого героя он себе выбирает А потом пригоняет по мерке свои потребности Вот в этом лучезарном и светозарном И вот когда в 67 году май еще не кончился, июнь наступил, победные израильские колонны грянули через Синай, а вся интеллигенция была еще оппозиционна, а поскольку мы поддерживали арабов, то интеллигенция стояла на стороне Израиля. Ну, и в известной мере из евреев интеллигенция и состояла. И вот тогда на ленинградских кухнях и узнали, что Маше Даян – одноглазый орел Синайской пустыни, который приятно ассоциировался с одноглазым Кутузовым, одноглазым Нельсоном. Этот Маше Даян не всегда был одноглаз и даже не всегда был израильтянин по причине отсутствия некогда на карте государства Израиль. А родился он в Палестине, Под мандатной территорией британской короны, в семье репатриантов или мигрантов называйте как хотите, из России, и в семье знали русский язык, и маленький Маше был обычным мальчиком, а потом он вырос, а потом в мире стало пахнуть войнами, а к власти пришел Гитлер, и как британский подданный Он окончил высшее военное училище и даже был послан в Советскую академию генштаба как человек, владеющий русским языком и вообще грамотный офицер, кандидат для приглядывания за великим восточным соседом. По некоторой легендарной истории получается, что Машедаян там учился в одно время с Гудерианом и Дегольным. Что говорит о высочайшем, конечно, уровне преподавания в те времена в Советской Академии Генштаба. Потому что слушатели этой академии действительно показали, что воевать их научили. Ну а потом он, как человек физически здоровый, добился зачисления в командус а потом он дослужился до капитана, а потом Англия объявила войну в Германии. А потом Маше Даян был в Дюнкерке, когда немцы вышибли оттуда всех за пролив к чертовой матери. Гудериан дослужился уже до командира дивизии, а Маше Даян все еще был командиром роты. Гудериан получил рыцарский крест с дубовыми листьями, а Даяну вышибли глаз и вышибли вместе со всеми англичанами вон за пролив. И вот Даян сидел в Англии, наводил единственный глаз на материк и жаждал военных действий. Сохранилась в архивах дивная фотография. Стоит такой сухощавый, долговязый офицерюга в британском хате с британской сухощавой выправкой. В руке у него стек, на шее у него автомат-стенд, в другой руке у него бинокль, и смотрит он совершеннейшим орлом, и глаз у него уже один. А потом в свой черед Наступило 22 июня 1941 года, и Черчилль сообщил, что он протягивает руку помощи даже сатане, если в ад вторгся Гитлер. И Харикейны грузились на сухогрузы и отправлялись в Мурманск и Архангельск для советских вооруженных сил, вся авиация которых была сожжена очень быстро. И Даян был направлен сотрудником британской военной миссии в Москву. Боевой офицер, русский язык, практика в России, он абсолютно подходил. А в это время, надо сказать, представителей союзных военных миссий не пускали никуда. Потому что смотреть на драпы и отряды им было совершенно незачем, ну а больше им показать было особенно нечего». И вот Даян пытался рваться туда и пытался рваться сюда, и писал письма домой, что его держат внутри какого-то показушного круга. А тем временем шла война, и произошел Сталинград, и имела место Курская дуга, и мы пошли вперед, и уже было что показать союзникам, и уже постоянно велись разговоры, что что же вы, господа, мы укладываем миллионы солдат, мы громим Германию, а где же Второй фронт и где же вы? И вот к 7 ноября 1943 года было впервые конкретной и торжественной дате назначено взятие Киева. А Киев стоит на высоком берегу, и Днепр уже холодный, и плавсредств нету, и... Оборонный огонь у немцев эшелонирован грамотно, как делали грамотно они все во Второй мировой войне. И от Рокоссовского дым валит, потому что нрав Жуковский крутой. Он хорошо знает, а Жуков сидит в Москве в Ставке, а сталинских лагерей Рокоссовский уже хлебнул, а средств, опять же нет. И тут ординарец говорит, товарищ командующий вас к выче, маршал Жуков. Иракосовский берет трубку и слышит: Значит так, к тебе, наблюдатель из английской миссии, понял? Так точно, товарищ маршал Таркосовский. Маше Даян, читает Жуков, так точно. Еврей, поясняет Жуков, так точно, автоматически повторяет Рокосовский: Ты ему много нос совать не давай, ну и вообще там чтобы было все в порядке, и бросают трубку. И вот на Рокоссовского, которому не хватало только этой головной боли, сваливается английско-еврейское недоразумение – Теплая, мяконькая английская шинелька, чудесная экипировка, все у него подогнано, и даже черная повязка у него через глаз, и нос у него крючком, и русский говор у него с непередаваемым ивритско-английским акцентом, и он говорит, как он рад видеть легендарного Рокоссовского, и как он хочет вступить вместе с передовыми частями советских войск в город Киев». И высится Рокоссовский, вот этот статный, белокурый, светлоглазый красавец, и смотрит он на это недоразумение, как дипломат на какашку, и сбрасывает его в бок, к черту за полтораста километров на край своего фронта, генералу Черняховскому, который в это время командовал 60-й армией. А 60-я армия в 150 километрах севернее переправилась уже на правый берег Днепра и держит там плацдарм, и тихо оттягивает на себя силы немцев, и все это отвлекающая операция, и пускай сидит этот Маше Даян там. И конвой его эскортирует с бережностью царствующей особы, и Черняховский – польщен, что именно к нему, молодому, удачливому генералу, послали английского наблюдателя. И они нравятся друг другу. Они оба молоды. Они оба авантюристы. Они оба суются, куда ни попадя. Они выпивают. Они братаются. И Черняховский говорит, окей, сейчас мы тебя на передовую, там все устроим. И выбирает расположение батальона потише. И Маше Даяна доставляют туда. И там уже велено мордой побрить Белые подворотнички из чего угодно, хоть из портянок подшить, дерьмо с оперными лопатками присыпать, котловое питание подвести, и приезжает туда Даян и начинает раздавать сигареты, шоколадки и презервативы, и ему наливают манерку супа, и кто-то ему подает вытащенную из голенища ложку, обтерев ее об рукав, и все совершенно чудесно, и тут раздается сверху вой. И летит здоровенный чемодан, и покрывает все это грохотом, дымом и землей. И начинается совершенно неожиданный и серьезный арт-налет. И когда он стихает, Даян вдруг обнаруживает, что живых-то рядом никого нету. Вот он выкапывается из-под тел, потому что его прикрывали собой, потому что иначе все равно головы не сносить, и обнаруживает, что живых нету. А на него по чистому полю прут немецкие автоматчики – а сзади простреливаемое ровное пространство, а сбоку стоит пулемет, старинный, хорошо знакомый американской системы «Максим». И лента в него вправлена, а пулеметчики уже убиты. И он пересаживается за пулемет и прилаживается поудобнее, и начинает садить по наступающим цепям, и мысли у него две. Первая, чтобы не перекосило патрон, и вторая, чтобы не кончились ленты, а подавать их некому, второго номера у него нету. Когда через полчаса наши восстановили этот край, картину они увидели даже примечательную. Поскольку сил ту у немцев было до черта, вот Черняховский в результате отвлекающей операции на себя отвлек столько, что еле вообще удержался на плацдарме. И какой-то за пулеметом глаз перевязан грязной тряпкой. И все в лохмотьях отваливается в сторону от этого станкача. Из кожуха пар уже бьет, потому что вода закипела. Он смотрит на всех единственным глазом, делает вздох и теряет сознание. И развивая этот успех, Черняховский в результате с разгону с севера входит в город Киев за что получает здоровеннейших, как бы это сказать, здоровеннейших от Рокоссовского, потому что он у своего командующего вынул из-под носа победу, и Рокоссовский ябедничает Жукову, и Жуков говорит, ладно, победители, не судим тебе героя, Черняховскому героя. Ну, и тут вспоминается, кстати, говорит Жуков, как там у тебя этот англичанин? И Рокоссовский после своих переживаний с некоторым даже злорадством докладывает что по статуту в аккуратно работал на героя советского союза потому что на опасном и ответственном участке фронта личным героизмом собственноручным огнем удержал участок уничтожил дороты и более живой силы противника и должен быть представлен твою мать говорит жуков я предупреждал. Ну, потому что хлопоты, потому что не предусмотрено, потому что хозяин не давал такой команды, чтобы наблюдателям героев давать. И Жуков решает, ладно, дай ему знамя своей властью. Хватит. Потому что героя полагается давать в Кремле, Калинин и так далее, а Орден Красного Знамени в силах дать сам командующий фронтом из своих рук. И Даян получает орден Красного Знамени И бросает пальцы к козырьку И щелкает каблуками И невероятно довольный Летит обратно в Москву Хвастаться перед друзьями по миссии И перед другими миссиями Полученным орденом Вот так Командующий силами обороны Израиля И национальный израильский герой Генерал Маше Даян Стал в 43 году Кавалером самого, возможно, престижного, кто понимал советского ордена, боевого красного знамени.